Глава 13 Вендюка лучшее лекарство. Так у ребят и повелось, что Вендюка ходил с Санькой в школу, вместо того, чтобы просиживать дни дома. Мама Даша, конечно, сначала предсказывала полный провал, катастрофу И каждую секунду ждала звонка из Сашкиной школы И готовилась всех спасать Но Вадим почему-то был уверен, что все будет хорошо В общем, с появлением Виндюки жизнь поменялась довольно сильно Сашка подружилась с Колей и Светочкой, а все они вместе с Машкой, которая, хоть и была старше их на целый класс, никогда не задавалась, а помогала как можно быстрее справиться с домашним заданием, чтобы потом играть с Виндюкой. Ребята жалели только о том, что им нельзя гулять по улице с Виндюкой, потому из дома уходили неохотно. И это приводило маму Дашу в отчаяние, поскольку она точно знала, что дети должны гулять каждый день и как можно дольше. Она долго думала. И однажды вечером, когда Коля и Света отправились по домам, а Вадим пришел с работы, собрала всех за большим столом. Скоро у нас Новый год. Даша сказала это торжественным тоном. Я предлагаю, вернее, я даже настаиваю на том, чтобы мы поехали в деревню. Мы там не были с лета, а Доможирка, так называлась деревня, это единственное место, где можно будет гулять с Виндюкой без опасности получить неприятности. Все так немного... Задумались. Предложение было неожиданным. Зимой они еще ни разу не были в этой доможирке, которая находится практически на самом краю света. Там стоят всего несколько домов, один из которых с баней, сараем и беседкой принадлежит им. Но круглый год в доможирке живет только баблюда, которая одним глазом поглядывает за остальными домами. Воду в этой деревне берут из колодца, топить нужно дровами, а до ближайшего магазина надо полчаса ехать на машине. Настоящих дорог при этом в деревню нет, есть только направление. И весной, и осенью в доможирку вообще невозможно попасть. Летом, когда высыхает поле и показывается что-то похожее на дорогу, можно отлично жить, а зимой ездят по так называемому зимнику. Но кто знает, Удастся ли проехать по высоким сугробам? Не замерзла ли вода в колодце? И сумеют ли они протопить нормально печь? Виндюки, идея понравилась. Он умел жить в лесу и без воды и без печки. Девочки вообще не представляли себе тягот деревенской жизни. И только Вадим. Призадумался. Глубоко. А других вариантов у нас точно нет? Сделал он попытку изменить Дашино решение. Я не нашла. Так что собирайтесь. Как только Маруся отыграет концерт и в школе выставят оценки, мы уезжаем. Новый год будем встречать уже в деревне. Но планы планами... А жизнь жизнью. Где-то за неделю до Нового года и за день до отчетного концерта Маруся проснулась среди ночи и с ужасом поняла, что у нее страшно болит горло. До пяти лет она была очень здоровым ребенком, но ровно в пять лет Заразилась страшной и противной болячкой под названием мон мононуклеоз. С тех пор каждая Машкина болезнь начиналась с боли в горле. Машка лежала, всматривалась в окно, за которым была какая-то особая ночная тишина, и прислушивалась к себе. — Похоже, что все было серьезно. Она встала, тихо пошла в родительскую спальню и чуть тронула маму за плечо. Даша знала, что дети просто так по ночам не ходят и просто так никого. Не будет. Что, Маруська? Горло. Даша тут же встала и принялась лечить Машку, приговаривая «Ты только держись, держись, ладно? Мы прорвемся. Ты помнишь, что сейчас болеть нельзя?» Мы же едем в деревню, там надо быть очень, очень здоровой. Ну, ты ж понимаешь. Так вот, держи. Сейчас будем полоскаться, а теперь будем сосать таблетку. Вот это тебе противовирусное, вот это закапаем в нос. Ну, как же ты так Ты ну, Мурзик, ну, что ж тебя так угораздило-то? Машка совершенно безропотно выполняла все процедуры. Только не могла сдержать слез. Еще ни разу не было так, что она заболела на чуть-чуть. Обычно дней на 10, не меньше. А тут еще завтра концерт, полугодовые контрольные, и это вот поездка в деревню. Машка полоскала горло, глотая слезы и пытаясь, чтоб мама Даши только не видела, как она расстроена. Виндюка проснулся от какого-то нездорового движения. Обычно, если и пробежит кто-то ночью из кровати в туалет, то быстро и как-то бесшумно. А тут бульканье, шарканье и от чего то запах грусти, которого он ни разу не чувствовал в этом доме прежде. Вендюк встал со своего розового ковра и пошел на свет, который горел из ванной. Машка опустила глаза... и заметила своего желтого друга. Вот заболела, призналась она, и расплакалась еще сильнее. Виндюка поряжался теплым боком к морозиным ногам. Когда она дополоскалась и пошла в свою кровать, Виндюка последовал за ней. В то утро он не пошел с Сашей в школу, а остался с Машей. Мама Даша тоже не пошла на работу, чтобы ухаживать за больной. Она носила Марусе бульон, компот, мерила ей температуру, делала разные процедуры, но, в конце концов, оставила Машку отдыхать. Виндюка сидел на кровати, чего обычно не допускалось, и держал Марусю за руку. Последнее измерение температуры показало, что отделаться легким испугом не удастся. Тридцать девять, еще пять. Открывать глаза было сложно. Хотелось спать, но все тело горело и болело, поэтому мама Даша приложила к Машкиной голове мокрое полотенце. Когда девочка уснула, Виндюка Осторожно перевернул ей полотенце, поправил одеяло и тихонько лег рядом. Он был маленький, уютный. И Машка обняла его и прижала к себе, не просыпая. Даша не стала ничего говорить. Она пошла звонить их любимому семейному доктору, Олегу Владимировичу. По описанным симптомам получался острый грипп, эпидемия которого свирепствовала в городе. И прогноз был неутешительным – лежать и не вставать. Похоже, их всех ждали унылые праздники в городе с больной Машкой. А если совсем не повезет То и с Сашкой Надо было звонить бабушке И просить ее посидеть завтра с Машкой Но прежде не спавшая полночи Даша Прилегла на кровать И позволила себе закрыть глаза Пять минуточек Пообещала она себе И уснула Глубоким сном Вадим с Сашкой вернулись к вечеру, обнаружили сонное царство и не стали уже никого будить, а провели вечер в полной тишине. Машка очнулась. Не понимая, день сейчас или ночь, у нее под рукой лежал виндюка. «Ты долго спал со мной?» Маруся почувствовала жажду. и выпила залпом уже порядком остывший компот. Горло не болело. Как ты себя чувствуешь? Виндюка тихонечко спустился на пол. Отлично. Мне кажется, что я совершенно здорова. Маруся несколько раз шумно вдохнула. Нос был не заложен. Она встала, прошлась по комнате. Я бы тебе посоветовал поспать еще немножко, чтобы набраться сил, сказал Виндюка, но Машка проголодалась и отправилась прямым ходом на кухню, где нашелся холодный гороховый суп. Будешь суп? Машинально спросила Виндюку Маша и взяла ложку. Есть она решила прямо из кастрюли. И через некоторое время поняла, что ложка-то уже царапает по дну. Видимо, ты и вправду выздоровела. Только очень здоровые существа могут столько есть. Удивленно заметил Виндюка. Машка чувствовала себя животом на ножках, еле перекатывалась, но у этого живота ничего не болело. До утра Виндюка остался с Марусей. Но он был так рад за нее, что занял большую часть кровати. Хотя это уже было совершенно неважно.